Глава 19. Бункер, 151 день после возвращения, Елена. Стирая с камеры злополучную запись, Елена заметила, что у неё дрожат руки. Несколько раз вдохнула и выдохнула. Надо успокоиться. Надо пойти к Вадиму, пока он сам не начал её искать. Объяснение предстоит нелёгкое. Так, адапт обманом подозвал её к себе. Придушил цепью от наручников, Елена ещё раз заглянула в зеркало. Натертая поясом халата красная полоса на горле, выглядела вполне убедительно и заставил открыть замки. Угрожая, проник вместе с Еленой в комнату к Даше. Бедная девочка поверила адаптским бредням о том, что она нужна Кириллу, и согласилась бежать. Да, Елена согласна, что поступила глупо, отправившись в изолятор в одиночку. Да, она тоже думает, что в рубке и впредь должен будет находиться дежурный. Елена невольно вспомнила быстрые, неслышные шаги адапта. То, как он подошел к сидящему спиной ко входу, увлеченному книгой дежурному. Замахнувшись, ударил кулаком сбоку, по голове. Удержал сползающего со стула мужчину и уложил на пол. Даша вскрикнула. «Дарья!» Елена едва удержалась от того, чтобы самой не сорваться на крик. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, с кем собралась бежать? Он и тебя огреет точно так же!» Отвезет к диким и обменяет. На самогон или наркотики. «Зачем ты...» Даша опустилась на корточки возле оглушенного дежурного. Растерянно оглянулась на адапта. «Тебя и так выпустили бы. Елена Викторовна, скажите...» «Скажите, Елена Викторовна!» — хмыкнул адапт. «Если не устали еще байки травить...» Он подошел к сейфу. Кивнул Елене. «Открывай!» И люк тоже. Елена, молясь про себя, чтобы в рубку никого не принесло, открыла сейф. Набрала код входного люка. Адапт затолкал в кобуру извлеченный из сейфа пистолет. Пристегнул к ноге нож. — Лапушка, не передумала? — Даша кусала губы. — Пообещай, что никого больше не тронешь. Неожиданно твердо потребовала она. — Надо будет трону? — серьезно отозвался адапт. — Хоть обобещаюсь. Нельзя было по-другому, ясно? — кивнул на Елену. Она вон знает почему, только правду тебе не скажет. Как ездила по ушам, так и дальше будет. Потому с собой и зову». Даша поднялась. «Идем». «Дарья, помнись вскинулась Елена. Адапт, не взглянув на нее, молча взял Дашу за руку и повел клюку. «Дарья!» — кричать было нельзя, чтобы случайно не привлечь чье-то внимание. Елена бросилась в догонку обогнала пару, встала перед ними. «Ты веришь ему? Не мне? Той, что спасла тебя? Учила, воспитывала. Пятнадцать лет!» Схватила Дашу за плечо. а помнись пока не поздно!» «Не трогайте меня, пожалуйста!» Даша вывернулась. В глазах стояли слёзы. «Елена Викторовна, я не знаю, что происходит. Не понимаю, кто прав, кто виноват. Но просто... Ещё вчера я думала, что у меня нет человека ближе вас. А сегодня...» Даша повернулась к адапту с той же неожиданной твердостью, потребовала. «Идем отсюда. Скорее!» И бросилась прочь. Адапт мазнул по Елене взглядом, не понять, чего в нем было больше — презрения или сочувствия. Бросился за Дашей, в несколько шагов догнал, снова взял за руку. Елена дернулась было следом, но остановилась. Поняла, что бесполезно. Никакие слова Дашу не удержат. Глупая маленькая дурочка. Но ничего. Ты еще вернешься просить прощения. Ты пока просто не представляешь, с кем связалась. И чем больнее обидит тебя этот подлец, тем лучше, пожалуй, для тебя же. Пора взрослеть. Пора понимать, кому в этой жизни верить». Еще раз убедившись, что запись уничтожена, а галочка «Автоматическое включение» с камеры снята, Елена поднялась. Нужно идти к Вадиму. «Лена, ты с ума сошла? Ну разве можно было идти одной?» В рассказе Елены Вадим не усомнился ни на секунду. Скочил, посмотрел на часы. Он верхом, этот парень? Да. О, чёрт. Если бы не светало, ещё можно было попробовать догнать. Не пари ерунду, подал голос Григорий. Во-первых, действительно светает. Во-вторых, для чего их догонять? Не проще ли дождаться завтрашней ночи, когда Герман сам сюда Дашку за шиворот притащит? Мне бы твою уверенность. Елена поджала губы. «После того, что устроил этот подонок, я уже не знаю, чего от него ждать. Умная, образованная девочка, неплохо знающая химию, чем не добыча для диких? Которым, как известно, любая женщина — лакомый кусок. Прекрати!» Григорий поморщился. «Лена, ну что за бред?» «Даже если не брать в расчет моральную сторону, ближайшее поселение диких в 50 километрах отсюда. Герману надо отдать должное». Границы территории, куда диким вход воспрещен, он еще десять лет назад обозначил. Дождь льет, как из ведра, дорогу развезло. Сколько этот мерзавец будет со своей добычей к диким пробираться? Неделю? За это время и Герман, и мы успеем принять меры. А мальчишка не дурак, он не может этого не понимать. При условии, что ему вообще что-то подобное придет в голову. Вадим кивнул. — Да, соглашусь, пожалуй. Не потому, что верю в адаптскую порядочность, а потому, что до их действительно далеко. Да и Герману вряд ли нужен лишний род. При всех его несомненных достоинствах альтруизм в их число не входит. Надеюсь, что этот негодяй благополучно доставит Дашку к адаптам, получит за свою самодеятельность по башке, и уже завтра Герман приедет сюда с извинениями. — А если он, не дай бог, прикоснется к Дашке, не прикоснется, — вмешался Григорий. «Я тоже так думаю. Германа побоится». «Хм, но я-то думаю, что если Дашка ему в качестве объекта вожделения до сих пор не сдалась, то вряд ли единственный день что-то изменит». «Будь любезен, оставь профессиональный цинизм при себе». Вадим сердито встал. «Лена, пойдем. Обсуждать сейчас то, что произошло, не вижу смысла. Нужно дождаться Германа. А работы полно. Знаешь, опасаюсь сглазить, но мне великолепная идея в голову пришла». В глазах Вадима ясно отразилось, что и грабеж хранилища и сбежавшая Даша успели отступить на второй план. Так случалось всякий раз, когда в голову приходила великолепная идея. «Тебя может еще раз придушить?» — ехидно предложил Григорий. «Еще лучшая идея пригрезится». Но Вадим его уже не слушал. Я подумал о том, что мы изначально неправильно выстроили цепочку реакций. Представь себе, если... Вадим вышел из клиники. Елена, стараясь не улыбаться, устремилась за ним. «Приют. 151 день после возвращения. Даша. А далеко до вашего дома?» На лошадь Даша села впервые. «Честно говоря, раньше лошадей и близко-то не видела. Не думала, что верхом это так высоко». Джек подсадил ее в седло, запрыгнул сам, показал, за что держаться — Конь пошел. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Даша охала при каждом подскоке, но потихоньку привыкла. На улице было еще темно, однако фосфорицирующие стрелки часов, подарок Елены Викторовны на шестнадцатилетие, показывали, что утро приближается. — Долго ехать? — Часа три конному, — отозвался Джек. — Мы не успеем, — всполошилась Даша. — Рассветет. — Да мой ясный день не успеем. Не похоже было, что Джек волнуется, а до приюта в самый раз. куда не поняла Даша. «Так я ж тебя к диким везу, но самогон менять забыла, что ли?» «Перестань, ой!» Даша охнула при очередном подскоке. «Не, лапушка!» — усмехнулся Джек. «Это не ой. Ой начнется, когда задницу оседло сотрешь. А задница — дело такое. Башку бывает и то не так жалко. Вот помню, приземлился у нас один, жопой на Арматурину». Нормально так распахал, месяц заживала И ни себе поглядеть, ни девчонкам похвастаться. «Прикинь, обидно!» Ответить Даша не успела. «Тпру!» Джек натянул поводья. Конь остановился. «Все, приплыли!» Джек спрыгнул, садил Дашу. «Раздевайся, ночуй!» «Что это?» «Отель! Приют мутанта! Слыхала?» Они остановились рядом с невысоким забором. Вдали виднелся хорошо сохранившийся двухэтажный коттедж. Высокие полукруглые окна, балкончики, терраса, увитая зеленью. Джек объяснил. «У нас таких лёжек вдоль дороги полно. На случай, если до дома добраться не успеем». «А нас не найдут? Недалеко ведь уехали». «А тут что, добро пожаловать где-то висит?» «Домов кругом прорва. Умаешься рыскать. За шею держись». Джек подхватил Дашу на руки и потащил ее почему-то не к коттеджу, а к неказистому деревянному строению в глубине территории. С дороги оно было незаметно, скрывалось в темноте. «А почему сюда?» Даша послушно вцепилась в Джека. «Почему не в дом?» «Мы туда не ходим. Там Катя умерла». Это имя Даша слышала уже не раз. «Как?» — глупо вырвалось у нее. «На засаду напоролись!» В домике, куда Джек внес Дашу, царила непроглядная темень. Но адапт двигался уверенно. Усадил на что-то девушку и деловито принялся шуршать рюкзаком. «Там подальше фура на боку валяется», донёсся до Даши голос из темноты. «Сейчас-то мы её в сторону отпинали. А раньше полдороги загораживала Их с Германом оттуда обстреляли. Наши из завалов возвращались с добычей, а дикие в засаде ждали». Чиркнула спичка, и загорелся фонарь. Даша огляделась. Домик показался уютным. Бревенчатые стены с маленькими, будто игрушечными, заколоченными снаружи окошками. Стол вдоль лавки в углу, а половина противоположной стены оказалась выложена из кирпича и украшенной металлическими дверцами. Рядом с кирпичами находилась дверь в смежную комнату. Джек исчез за ней и тут же вернулся, волоча по полу ящик с поленьями. Присел на корточке перед кирпичной стенкой, распахнул самую большую дверцу. «Ну и вот!» — продолжил он. — Наши ясенпень сматывать, а у тех огнестрел. И подстрелили Катю. Со спины легкое пробили. Когда от погони оторвались, как раз возле того дома оказались. Герман Катю вовнутрь завез, перевязать хотел, а она все уже. Даша подавила вскрик. Рассказ звучал на удивление обыденно, но менее жутко от этого не становилось. Джек встал, деловито подвигал другими заслонками. Герман пацаны рассказывали, сперва всё поверить не мог. Теребил Катю, теребил. И они сами-то тоже ждали, что она возьмёт и оживёт. Как знаешь, в дурацких фильмах бывает. Мелкие ж были, не соображали. А Герман, пацаны говорят, когда понял, что Катя не помочь, из дома выскочил в седло и назад. Диких догонять. В общем, мы в тот дом не ходим. Неожиданно закончил Джек. Вытащил из ящика полена взял прислонённый к стене топор, ударил, прицелившись по краю. Даша охнула. Ей показалось, что удар должен прийтись ровно по пальцам. «Ты чего? Испугалась, что ты себе руку отрубишь? Да и пофиг, новая вырастет. Чего орать-то?» Джек ударил снова. Отколотые щепки аккуратно ложились на пол. «А что ты вообще делаешь?» – заинтересовалась Даша. «Кондиционер включаю». Джек скомкал, извлеченный из ящика лист пожелтевшей бумаги, сунул за дверку, пристроил сверху щепки и поленья. «Один и так бы перетоптался, а тебя хлебом не корми, дай замерзнуть!» Поднес спичку. Вспыхнуло веселое пламя, но полюбоваться на него Даши не дали. Джек захлопнул дверцу, поднялся. «Так, ну ты сиди пока!» Тут Даша обнаружила, что сидит она, поджав ноги, на диване, когда-то нарядно голубом, а сейчас безнадежно грязным. «Если в сортир надо, вон там». Джек кивнул на смежную дверь и явно собрался уходить. «А ты куда?» После его рассказа остаться здесь в одиночестве Даша ни за что бы не согласилась. «На танцы, обещал там одной. Блин, да шучу, жеребцу воды налью и поищу тебе в большом доме шматье какое-нибудь». Из своей комнаты Даша выскочила в чем была. Халате поверх пижамы и домашних тапочках. Один тапок по дороге к люку потеряла, второй тапок и халат. Джек с нее еще на выходе из бункера, выругавшись, скинул. Завязал комбинезонные штанины внизу узлами и в таком виде усадил на лошадь. В связи с чем передвигаться самостоятельно Даше было непросто. Попыхтев от натуги, она развязала узлы. Голый деревянный пол неприятно холодил ноги. Сбегав в туалет, свет в кабинке не включался, пришлось вернуться за фонарем. И спуск воды почему-то не работал. Снова вскарабкалась ногами на диван. Джек скоро вернулся, таща с собой ворох одежды. «Набрал разного. Погляди, чего подойдет. А обувки на тебя там нету. Вот самое мелкое, что нашел». Самое мелкое оказалось с топтанными мальчишескими кроссовками размера на три больше нужного. Даша вздохнула, но рассудила, что выбирать не приходится, и обувь в любом случае удобнее, чем узлы на ногах. «Шаришься по этим домам, охреневаешь просто!» Наблюдая, как Даша разбирает одежду, обронил вдруг Джек. «Сколько ж барахла у людей было! В одном только доме одной посуды на целый поселок хватит, да еще останется. Куда им столько? Иной раз мы, когда в завалах ковырялись, такое выкапывали, что и не понять, как обнять!» «Как-то, помню, целый склад нарыли. Такой дребедени, кружки дурацкие, разве что хоботом из них пить. Подушечки с ладонь размером, свечки вонючие, ни тепла, ни света. И пол ангара этой дрянью завалено. Прикинь, нет, чтобы жратвы запасти побольше или вещей нормальных. А то ж такая пакость попадается. Майку постираешь, перекосится вся. Молотком раз ударишь, на второй башка отскочит. Лопату в землю воткнешь, а назад не выдернешь, так там и останется». И нафига только такую дрянь плодили? — Ладно, наряжайся. Неожиданно оборвал сам себя Джек. — Я снаружи побуду. Свести, если что И устремился к выходу. — Подожди, — окликнула Даша. — О, Герман, я не поняла, зачем он поехал догонять тех людей? — Не людей, а диких, — недовольно поправил Джек. — Перебить хотел? Зачем ещё-то? И, очевидно, сочтя беседу законченной, шагнул за дверь. Пе — Пе... Голос у Даши дрогнул. «Перебил? Угу!» — донеслось до нее. «Ты одевайся, слышь! Я тут до старости сидеть не нанимался!» Все еще под тяжелым впечатлением от рассказа Даша принялась разбирать одежду. В том, что Джек — большой мастер приврать, а то и сочинить на ходу полную небылицу, детали которой спустя полчаса сам не вспомнит, она убедилась давно. Правду Джек говорил редко и неохотно. Сейчас, например. Все именно так и было. И Герман убил тех людей за то, что они убили Катю. И сам Джек, поняла вдруг Даша, поступил бы так же. Око за око, зуб за зуб. Кажется, так это когда-то называлось. Варварство? Да, самое настоящее. Но ведь с другой стороны, те люди напали первыми. Мысли мешали сосредоточиться на одежде. Даша рассеянно прикладывала к себе вещи, откладывала, брала другие. До тех пор, пока Джек не поинтересовался, чё она там, дрыхнет или никак собой не налюбуется. После такого предположения пришлось напялить первое, что подвернулось под руку. Джинсы и футболку Даша надела прямо на пижаму, белья на ней не было. Очень старалась не думать о том, что вещи эти, до того, как всё случилось, носил в своё удовольствие неизвестный мальчик, судя по всему, не самый аккуратный. И ведать не ведал, что одёжки надолго переживут его самого. Теплая толстовка с изображенной на спине оскаленной звериной пастью завершила Дашин гардероб. В нормальной ситуации она не нарядилась бы подобным образом за все сокровища мира, но сейчас переодеваться уже не рискнула. Стесняясь, позвала Джека. Тот в ответ проворчал, что за это время можно было ежа родить, однако, оглядев Дашу, снисходительно оценил. «Ну, ничего так, прикольно. Правда?» — обрадовалась Даша. Тут же пожалела, что нигде нет зеркала. «Ага». Джек развязал рюкзак, вытащил полотняный мешочек и термос. «Бери орехи», — предложил он, — «и сухари еще есть». Даша собиралась вежливо сказать «Спасибо, я не голодна». Она всегда так говорила. С детства ничто в жизни не ненавидела больше, чем завтраки, обеды и ужины. Весь день могла бы провести, по выражению Валентины Семеновны, на печенюшках. Но, разумеется, такого удовольствия ей не доставляли. Любовь Леонидовна тщательно следила за рационом питомицы и за каждой проглатываемой ею ложкой. Джек, уподобляться воспитательнице, запихивая в Дашу еду, разумеется, не стал бы, но привычную вежливую фразу Даша почему-то не произнесла. Прислушавшись к себе, поняла вдруг, что и правда испытывает голод. Орехи и сухари оказались восхитительно вкусными. «Ты что, орехов никогда не ела?» Наблюдая, как Даша разглядывает и пробует крепкие ядрышки, удивился Джек. Даша задумалась, припоминая. «Нет», — решила она, — «а откуда они у тебя? В огороде растут, как морковка». «Правда? Ну, накопал перед уходом». Даша не сразу сообразила, что ее опять дурачат, и серьезно кивнула. «Послушай», — вспомнила она, — «сейчас ведь уже можно сказать? Объясни, наконец, для чего все это было». Джек обернулся от печки, ворошил в ней догорающие поленья, захлопнул дверцу и потрогал кирпичный бок. «Нагреваться пошла!» Будто не услышав вопрос, довольно объявил он. «Теперь точно не замерзнешь!» Даша обиделась. «Почему ты со мной все время как с маленькой? По-моему, я имею право знать!» Джек отложил кочергу, подошел к дивану, взгляд знакомо заострился, как будто адапт пытался разглядеть, что у Даши внутри и от этого каждый раз не по себе становилось подумалось почему-то, что не так уж сильно она и жаждет узнать правду. Но упрямство победило. «Я убежала с тобой, и я хочу знать, ради чего». Джек помедлив кивнул. «Ну окей, сама напросилась. Бункерный не у нас». Даша обомлела. «А где?» «У Толяна». «Где?» «Поселок есть». Джек махнул рукой в сторону двери. «Отсюда к конному три ночи пути». «Главный у них талян Это его бойцы бункерного подстрелили и сталкера ранили». Даша нетерпеливо кивнула. «Это я знаю. Кирюша объяснил Вадиму Александровичу, что они охотились за реактивами, которые вывезли. Только при тут? И что твой Вадим Александрович сказал?» Перебил Джек. «Сказал, что это варварство, что это бесчеловечно, и что отныне никаких поступлений товаров из бункера во Владимир не будет, только... а бункерный...» Снова настойчиво перебил Джек. «Ничего не говорил?» Кирюша рассказывал, что вырваться из засады удалось ему, Сталкеру и Ларе. А возле Владимира остались ты, Олеся и... Не помню имени, кто-то еще. «Кирюша очень переживал за вас. Я рада, что все хорошо закончилось». Джек прищурился. «Как же оно, по-твоему, закончилось?» «Ну...» — растерялась Даша. «Ты ведь здесь? То есть вы убежали?» Джек горько рассмеялся. Передразнил. Убежали. Куда там было бежать? Пляшивый нас в плен забрал. Всех троих. Меня, Олеську и гарика Зачем? Понравились шибка Даша обиделась окончательно. Видишь ли, я не в курсе ваших отношений с этим Толяном. Мне о нем никогда не рассказывали. Откуда я могу знать, для чего ему, чтобы нас на бункерного обменять? Чтобы тот ему лекарство набодяжил? Поняла Даша не сразу. А поняв, почувствовала, что холодеет. «То есть Кирюша сейчас у него?» «Блин», — рассердился Джек, — «песня та же, поет она же». «А я о чем-то «Как же он там оказался?» «Герман отвез». «Это когда за ним приезжал?» «Ну да, Бункерного отвез, а нас с Олейской забрал». «Я ничего не понимаю». Помолчав, пожаловалась Даша. «Это происходило с разрешения Вадима Александровича?» «Ага, пришел такой Герман к Вадиму Александровичу и говорит, «Отдай бункерного, я его на своих бойцов махну, а то им у Толяна надоело что-то». Представить себе такой диалог Даша не смогла. «Вадим Александрович не допустил бы». «Вот именно», — кивнул Джек. «Потому его никто и не спрашивал. Толян гарика сжег. Это, которого ты имени не помнишь». «Что? Что слышала? На солнце выкинул и держал там, пока не помер». И с нами, с Олеськой, то же самое было бы, если б Герман Бункерного не привез. Джек холодно с прищуром смотрел на нее. Даша онемела. Этого не может быть. Вертелась в голове. Люди не могут так поступать. Это... это... Как бы ей сейчас хотелось, чтобы Джек обманывал. Но он не обманывал. Врать про такое нельзя. Сжег. На солнце. Живого. Даша почувствовала, как по щекам потекли слёзы. «Сама напросилась», — обронил Джек. Слова не выговаривались, Даша молча плакала. Джек, постояв, присел рядом. «Вот на хрена было спрашивать, а?» Даша не отвечала, всхлипывая. «Просила, так теперь не вой, а дальше слушай. По-хорошему, Толян бункерного не отпустит, и тот собрался его склады с оружием взорвать. Тогда и сам сбежит, и Толян рыпаться не посмеет». «Для того мы с тобой и таскаем это всё. Таскали, то есть. Теперь-то хрен куда пролезем». «Да хорош реветь, говорю». Джек толкнул Дашу в плечо. «Приют затопишь. Тоже мне грабительница». Носового платка в карманах новой одежды не оказалось. Даша отёрла щёки рукавом. «Это очень опасно», — сумела выговорить она. «А если этот талян поймёт, чем Кирюша занимается?» Джек пожал плечами. «Ну, пока-то не понял». «Я догадывалась, конечно, что компоненты нужны для производства взрывчатки», — задумчиво проговорила Даша. «Даже тебе сказала, помнишь, а ты только смеялся. И я думала, что вы собираетесь с их помощью какие-то помехи устранять. На дороге, например». Джек вздохнул. «Вот и думала бы дальше. Хрен ли полезла выспрашивать. Но ты ведь мог и в этот раз промолчать?» «Мог. Только решил, что нечестно будет. Мало тебе в бункере по ушам ездили, так еще я туда же». Даша разревелась окончательно. — Ты чего? — Джек обхватил ее за плечи. — Эй, да что я опять сказал-то? — Все нормально, — с трудом проговорила Даша. — Спасибо, что доверяешь. — Чучело, блин! — Джек взъерошил ей волосы. — Ясное дело, доверяю. Куда б я без тебя? — Да не реви, говорю, и вообще спать пора. Завтра не растолкаю. Он встал, взялся двумя руками за край дивана и приподнял. Даша с возмущенным писком опрокинулась на другую половинку. Опустил на пол. Диван превратился в кровать из двух частей. Из утробы дивана Джек извлек потертый плед, из рюкзака спальный мешок. В изголовье бросил свернутую куртку и комбинезоны. «Укладывайся». Даша, утирая остатки слез, забралась в мешок. От мешка пахло Джеком. «Не холодно?» Адапт улегся рядом. «Немножко». На самом деле прохлада оцаревшего дивана ощущалась даже сквозь мешок. «Ничего, скоро печка греть начнет!» Джек накинул на Дашу плед. Сверток, в который превратилась девушка, подтащил к себе. «Руки мерзнут!» «Ага, давай сюда!» Обе Дашины ладошки поместились в одной его. «Нормально так?» «Хорошо. Послушай», — вспомнила Даша. «А как же ты сумел из изолятора убежать? Вадим Александрович говорил, что это невозможно?» Джек довольно усмехнулся. «Тебе мой способ не сгодится», — заверил он. «Спи».